Глава шестая «Если б была кража, то какого черта старик Мэйфилд не послал за полицией?» — заявил Реджи Кэррингтон. Он чуть отодвинулся от стола, за которым накрыли завтрак. Молодой человек спустился последним. Хозяин, мисс Макатта и сэр Джонс уже закончили завтракать незадолго до этого. Его мать и миссис Вандерлин предпочли завтракать в постели. Сер Джордж, повторив своё заявление в том виде, который они обговорили с лордом Мейфелдом и Эркиулем Пуаро, не мог отделаться от ощущения, что справился с делом не так хорошо, как мог бы. Мне кажется очень странным, что ты позвал какого-то подозрительного иностранца, сказал Редже. Что украли, папа? Точно не знаю, сынок, Редже встал. Этим утром он казался нервным, почти на грани срыва. Ничего важного не бумаги или что-то в этом роде. Честно говоря, Реджи, я не имею права сказать тебе всё. Всё должно быть шито-крыто, я понял. Реджив сбежал по лестнице, остановился на мгновение на середине, нахмурившись, затем продолжил путь и постучал в дверь матери. Её голос разрешил ему войти. Леди Джулия сидела в постели, царапая какие-то цифры на обратной стороне конверта. Доброе утро, дорогой, она подняла взгляд, затем резко спросила: Реджи, в чём дело? Ничего особенного, просто ночью произошла кража. Кража? И что же украли? Ой, я не знаю, все помалкивают. Тут какой-то странный частный детектив задаёт всем вопросы, как необычно. Довольно неприятно, медленно проговорил Рэддж, находиться в доме, где произошло такое. Но что конкретно произошло? Не знаю. Это случилось уже после того, как я лёг спать. Осторожно, мама, ты уронишь поднос. Он поймал поднос с завтраком и отнёс его на столик у окна. Украли какие-нибудь деньги? Я же сказал тебе, я не знаю. «Полагаю, этот детектив задает вопросы всем?» — медленно проговорила леди Джулия. «Я так думаю. Где вы были прошлой ночью? Что-то в этом роде?» «Видимо. Ну, многого я ему рассказать не смогу. Я пошел наверх спать и почти сразу же заснул». Леди Джулия не ответила. «Мама, я хотел спросить. Ты мне денег не дашь? Я совсем на мели». «Нет», — рассеянно ответила мать. «Нет». Я сама в жутком проигрыше. Страшно подумать, что скажет твой отец, когда узнает. В дверь постучали, и вошёл сэр Джордж. А, вот ты где, Реджи. Будь так любезен, спусться в библиотеку. Миссис Аркюль Пуаро хочет с тобой поговорить. Сыщик только что закончил допрашивать грозную миссис Маккатто. Если к коротких вопросов показали, что та ушла спать не задолго до 11:00 вечера и не слышала и не видела ничего полезного. Пуаро ловко перешёл от темы кражи к более личному вопросом. Сам он очень восхищается лордом Мейфелдом, как член общества он чувствует, что лорд Мейфельд действительно великий человек. Конечно, «Миссис Макатта, будучи хорошо осведомленной, куда более способна это оценить, чем он». «У лорда Мэйфилда есть голова на плечах», — согласилась миссис Макатта. «И свою карьеру он полностью сделал сам. Никакого наследного влияния у него не было. Возможно, он не слишком дальновиден, в этом, увы, все мужчины схожи. Им не достает женского воображения. Женщина миссия Пуаро станет большой силой в правительстве, не пройдет и десяти лет». Пуаро ответил, что уверен в этом. Он перешел к миссис Вандерлин. Правда ли, как ему намекали, что она и лорд Мэйфилд очень близкие друзья? Вовсе нет. Честно говоря, я была крайне удивлена, встретив ее здесь. Крайне удивлена. Пуаро спросил, какого мнения миссис Макатта о миссис Вандерлин, и получил это мнение. Пуаро ответил, что уверен в этом. Это одна из совершенно бесполезных женщин на Сепуаро. Из-за таких начинаешь стыдиться собственного пола. Паразитка, законченная паразитка. Э, мужчины восхищаются ею. Мужчины, презрительно произнесла миссис Макатта. Мущин всегда привлекает хорошенькое личика. Этот мальчик, молодой Раджи Карингтон, краснеет каждый раз, когда она заговаривает с ним. Ему льстит, что она обращает на него внимание. Глупость какая! И льстит она ему по глупому, хвалит его невесту, которая на самом деле далеко не бриллиант. Он плохой игрок. Вчера вечером он наступил на все возможные грабли. А ледит Джулия хороший игрок, не так ли? Слишком хороший, на мой взгляд, сказала миссис Маккатта. Она играет утром, днём и вечером. И по высоким ставкам «Да, действительно, выше, чем я решилась бы ставить. В общем, мне это кажется неправильным. Она много выигрывает?» Миссис Макатта громко фыркнула. «Она пытается так расплатиться с долгами. Но в последнее время ей не везет, так я слышала. Прошлым вечером мне показалось, что у нее что-то на уме. Азартно играем с Япуаро это зло лишь немногим, меньшее, чем пьянство. Будь моя воля, я очистила бы эту страну Поару пришлось выслушать довольно длинную речь по поводу оздоровления английской морали. Затем он решительно прекратил разговор и послал за Реджи Кэрингтоном. Сыщик тщательно осмотрел взглядом молодого человека, когда тот вошёл. Довольно очаровательная улыбка маскирует вялый рот, подбородок безвольный, глаза широко расставлены, довольно узкий лоб. он подумал, что тип Керрингтон младшего очень ему знаком. Мистер Реджи Керрингтон, да, могу чем-нибудь помочь? Просто расскажите мне, чем вы занимались прошлым вечером. Ну, насколько помню, мы играли в бридж в гостиной, потом я пошёл спать. Во сколько это было? Не задолго до 11. Полагаю, кража произошла позже. Да, позже. Может вы что-то видели или слышали? Реджи с сожалением покачал головой. Боюсь, нет, я сразу пошёл спать и спал очень крепко. Вы пошли сразу из гостиной к себе, оставались там до утра, верно? Любопытно, сказал Поро. То есть, любопытно, резко спросил Реджи. Например, вы не слышали крик? Нет, не слышал. Ах, очень любопытно. «Послушайте, я вас не понимаю. Возможно, вы глуховаты?» «Определенно нет». Губы Пуаро задвигались. Возможно, он в третий раз повторял слово любопытно, затем сказал. «Что же, спасибо вам, мистер Кэррингтон. Это все». Реджи встал, постоял в нерешительности. «Знаете», — сказал он, — «когда вы меня спросили, я подумал, что действительно что-то такое слышал». «Вы действительно что-то слышали?» «Да, но, понимаете, я читал книгу, вообще-то детективный роман, и, ну, я действительно здорово зачитался». «Ага», — сказал Пуаро, — «весьма удовлетворительное объяснение». Лицо его было бесстрастным. Реджи по-прежнему мялся, затем повернулся и медленно пошел к дверям, затем остановился и спросил, «А что все же украли?» Нечто очень ценно, мистер Карингтон, это всё, что я имею право сказать. О, довольно безучастно сказал Реджи и вышел. Пуаро кивнул. Совпадает, пробормотал он, очень хорошо совпадает. Он позвонил и вежливо спросил, не встала ли уже миссис Вандерлинг.